дня Поезд мой взбудоражит вокзал И приветливо встретят меня Проводницы усталой глаза Проводница, как вольная птица Взгляд приманчивый, но не шальной Подведешь темной тушью ресницы И присядешь за столик мой Нежно касаясь рукою Волос свой, словно буаль С тоскою в окошко глядишь В полуночную даль А поезд всё дальше уносит Но нам от судьбы не уйти Где сходятся рельсы Не сходятся наши пути Незаметно на «ты» перешли Мы вдруг взяла тебя в невзначай и в глазах Несказанно красивых Заискрилась слезами печаль Мне поведала, что одинок, Мол, вот так не сложилась судьба без любви Жизнь горька и жестока, Зря прошли молодые года. Слёзы с тушью смахнув неопрятно, Ты ладонью мне протянешь свою, Обласкаешь улыбчивым взглядом, Нежно взявшись за руку мою. Тесный тамбур в табачном дыму Приумножит. Хмельную печаль К моему Ты прижмешься плечу И чуслышно промолвишь Прощай Ты нежно Касаясь рукою Волос своих Словно блаль С тоскою В окошко глядишь В полуночную даль А поезд Все дальше уносит Судьбы не уйти Где сходятся рельсы Не сходятся наши пути